функции нервной системы, отделы нервной системы. Среди систем нашего организма в ежедневных бытовых разговорах чаще других упоминается нервная. Мы знаем, что у папы железные нервы, у мамы никаких нервов не хватает, а сам ты постоянно нервы мотаешь. Мы не сомневаемся, что разговорчивая подруга мозг парит, реклама и пропаганда мозг засоряют а на Олимпиаде по математике мозг закипает. Какие же функции на самом деле выполняет в организме нервная система и какие особенности строения позволяют ей с ними справиться? Нервная система координирует регулирует работу всех органов и систем нашего тела. Она обеспечивает реакции организма на воздействие внешней среды. Вместе с эндокринной системой нервная система участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма. Структуры нервной системы являются основой психической деятельности. На анатомическом уровне нервную систему подразделяют на центральную и периферическую. К центральной нервной системе, ЦНС, относятся спинной и головной мозг, к периферической — нервы, нервные узлы и нервные сплетения за пределами спинного и головного мозга. С учетом выполняемых функций внутри нервной системы выделяют соматическую и вегетативную автономную части. У каждой из них, в свою очередь, имеются центральные и периферические отделы. Соматическая нервная система связывает организм с внешней средой и регулирует работу скелетной мускулатуры чувствительная и двигательная функции. Вегетативная нервная система управляет работой внутренних органов, регулируя работу гладкой и сердечной мускулатуры, а также желез.